По дороге в больницу университетского колледжа Томас затащил Александра в Пап Мальборо. Собственно, к Леноре явится нынче только Томас. Путь Александра лежал на Грик-стрит, в старейший французский ресторан Лондона «Улитка», где он ужинает с Мартиной Сазерленд. Когда он сообщил Томасу, что не поедет в больницу, тот ровным тоном сказал, что очень жаль Его дружба много значит для Иллиноры, но она, конечно же, поймет. Александр смотрел в лицо своего друга, дежурная, неулыбчивая, и его впервые охватила злость, злость к ней. Он выразил это чувство на свой лад. «Наверное, мне пора съезжать, вам теперь нужно больше места. Ты уж не впервые это говоришь, но Иллиноре нравится, что ты у нас, поверь. А тебе, Томас, нравится?» Томас ответил, осторожно подбирая слова. Я тебе благодарен. Она бы вообще со мной не разговаривала, не будь тебя. А теперь? Я думаю, делай так, как считаешь нужным. Наверное, нехорошо, что мы тебя используем. Александра поразила, что Томас употребил тот же глагол, которым он сам охарактеризовал хитроумные действия Элиноры. Но Томас еще добавил... «В дело и себя», — проговорившись этим «мы», — Александр молча осушил кружку. «Как бы то ни было, я надеюсь, ты станешь ребенку крестным. Эленора тоже тебя просит». «Не могу я, не христианин». «Это не имеет значения, ей важен внешний обряд. В университетской церкви будет светская церемония». «Эх, подумай об этом». «Хорошо. Вы уже решили, как назовете?» «Да». Саймон Винсент Пул. Винсент? Ага, в его честь. В честь твоей пьесы о Винсенте Ван Гоге. Ну надо же, удивился Александр. Схватки у Стефани начались в День святого Валентина, как и было обещано. Но остальное пошло отнюдь негладко. Дисциплинированная и отважная Стефани в воображении уже мысленно преодолела тяготы и неудобства, поэтому она легче перенесла начальные процедуры. Холодный мокрый нажим бритвы, унизительную клизму. Ей даже удалось протащить с собой книгу, пригодится, когда останешься наедине с ритмичным ходом боли и узаконенной раздражительностью медсестер. На сей раз это был роман «Наш общий друг», начало которого прочла она медленно и туго, но с диким обостренным физической мукой вниманием, и когда потом медленно стал разворачиваться ночной кошмар, осложненные роды с обвитием пуповины, неритмичные схватки, родовая гипоксия плода, ослабление схваток, и, наконец, были пущены в ход наложенные щипцы, то все это сливалось в одно с лондонским кошмаром Диккенса. Мерцал уголь в очаге своей маленькой Лиззи Хексом причудливые картинки — Лениво ворохталась под бортом лодки «Темза», пряча улов утопленников, и летели захватные крюки. Напрягались веревки, масляный свет фонаря падал на воду, шепоты гулка отдавались в мраке. Она совершенно не ощущала призывы какой-то силы, с которой можно было бы сговориться, призвать в помощь. Каждой схватке что-то подспудно перечило — Спина горела и тлела, а перед внутренним перерывчатым взором черные зыбью порубленные воды Темзы под лондонским мостом катят и катят против прилива. Когда почти сутки спустя, перед рассветом, она наконец-то услышала крик младенца, ей почудилось, что это крик боли. И сама она, онемелая груда мышц, стянутых в узлы, разорванных, растянутых, обвисших, а живет и заболит. «У вас девочка», — сообщили ей вполне доброжелательно, — «с ней все будет хорошо». «Можно ее увидеть. Позже. Она очень устала, и вы тоже. Попозже». Ее повезли зашивать. Им, наверное, даже не приходит в голову, что обращаются они с ней точно с тушей, бесцеремонно вздергивая ее толстые распяленные ноги на мясницком хитро хитрорегулируемом снаряде с текстильными стропами. Они называли ее «Мамочка». «А ну-ка, вдохните, мамочка, тут что-то еще беспокоит, мамочка?» Ее привезли на тележке обратно. В комнатке между Мясницкой и общим спальным помещением ждал Дэниел с обведенными бессоннием глазами. «Девочка, ты ее видел?» «Нет, они говорят, с ней все в порядке, все хорошо?» «Отлично». — Милая, ты выглядишь изнуренный. — Ах, Дэниел, я буду в порядке. — Непременно. — Как Уильям. — Плакал, хотел к тебе. Пришла твоя мать, а от моей проку никакого. Твоя спрашивала, не забрать ли Уильяма. Он без меня не привык, испугается. Решай сам. В этот раз она испытала блаженство не от света, как при рождении Уильяма, а от укола пятидина, Ни просветления, ни мистического озарения, лишь мгновенная легкость, тепло, невесомость мыслей. В тающем сознании встрепенулись неверные обломки спенсеровских строк. Отдохновение после боли всего нас лучше удоволит. Примечание. Эдмунд Спенсер, королева фей, книга первая, песнь девятая, строфа сороковая. Стефани скрещивает шестую и девятую строки, конец примечания. Попыталась вспомнить всю строфу, точно, целиком. Отдохновение и сон отскочили прочь. Застонала, попыталась найти удобное лежачее положение, но тщетно. Когда ей собирались показать ребенка, она сразу почувствовала в медсестрах смутное беспокойство. «Сейчас мы принесем вашу малышку, миссис Ортон. Чудесная девочка, здоровенькая, немного сонная. Это потому, что ей пришлось нелегко, но...» «В чем дело? У нее... у нее на лице пятно. Доктор говорит, это гематома, но вроде кровоподтек, и почти наверняка со временем побледнеет, возможно, сойдет совсем. Просто выглядит это, ну, вы понимаете, я хочу ее увидеть. И хорошо бы не в присутствии глазеющих жен тюремных надзирателей, неугомонной девицы, которая слишком быстро выскочила замуж, да сверлящей любопытной миссис Уилкс. Сейчас, сейчас». Малышку принесли, она была с головы до ножек завернута в хлопковую простынку, скрепленную булавкой, лицо в тени. Виднелся левый закрытый глаз, над ним едва различимая светлая бровка. Губки, как лук игривого купидончика. От внешнего уголка правого глаза начинается что-то темное, уходит под простынку. Стефани взяла ребенка и твердой рукой откинула с головы покров желеобразное вздутое красно-лиловое пятно, словно прилипло к лицу пиявкой, растянувшись от темечка на половину крохотного лобика, и заезжая на глаз. Сбоку на маленькой голове были отмечены там, где накладывались щипцы. Ребенок не шевелился. Сердце Стефани вздрогнуло. Не узнавание, не благое открытие, как с Уильямом ощутила она, а сокрушение, отчаянный охранительный порыв. Крепко и бережно она держала малышку. За миниатюрными ушками два длинных тонких завитка волос, прилизанных, но можно различить цвет. У нее рыжие волосы. Пока еще не совсем понятно. У нее рыжие волосы, — повторила она и тут же. Она ведь в порядке, да? Помимо этого с ней и все хорошо. Да, у вас чудесная здоровенькая девочка. Стефани прижала малышку к груди, уткнув пятно в собственную кожу. «Быстро привыкая к ощущению маленьких ножек, хрупких плечиков. «Я о тебе позабочусь», — прошептала она. «Не бойся». Малышка продолжала спать. В часы посещений пришли Дэниел, Уинифред с ними Уильям. Стефани вручила ребенка матери, та уже успела молвить слово с медсестрой. «Пятно уйдет обязательно». Уильям, кряхтя, с упорством вскарабкался на кровать к Стефани — и властно сомкнул на ней свои ручонки. На зеленом покрывале образовался от его обуви грязный след. Дэниел забрал дочь у тещи и, как и Стефани, приставил обезображенной частью головки к своему телу. «У нее очень милое лицо», — сказал он, — не дежурно, а совершенно искренне. Малышка отворила закрытый глаз и, казалось, впирилась в темное облако Дэниела. «Она очень похожа на тебя, Стефани». Я думала на Фредерику, у нее рыжие волосы, видишь. Фредерику никто бы не назвал милой. Нет, она как ты. Он внимательно посмотрел на малышку. Назовем ее Мэри. Это имя они даже не обсуждали. Почему? Удивилась Стефани. Подумаем еще, мне вполне по душе Валентина. Мне кажется, она знает, что ее зовут Мэри. Все посмотрели, подумали и спорить не стали. В словах Дэниела почудилась какая-то правда. Уильяма отцепили от Стефани, показали ему сестру, он сразу же чуть ли не ткнул пухлым пальчиком в пятно и взвизгнул. Зачем слизняк у нее на голове, зачем? Это не слезняк, а такое пятно. Не люблю ее, не люблю, не хочу. И принялся вопить пронзительно и протяжно. Уинифред его увела». Генная преемственность носит биологический, химический и вместе с тем исторический характер, если иметь в виду историю рода, семьи. Наречение имени связано с культурной традицией, исторически обусловленной, то есть тоже является формой преемственности. И Саймон Винсент Пул и Мэри Валентина Ортон были приняты в свою культуру, пройдя, передающиеся из поколения в поколение англиканский обряд крещения младенцев, несмотря на то, что Дэниел сомневался в действенности обетов, взятых за другое человеческое существо. А Томаса, Эленору и Александра приводили в агностическое замешательство вопросы об отречении от мира, плоти и дьявола, на которые полагалось давать уверенный отрицательный ответ. Но обряды были, есть и будут. Мэри крестил Гидеон Фаррер в церкви святого Варфоломея, принципиальный Бил на церемонии отсутствовал, зато пришли и умилялись происходящему обе бабушки. Мэри ни разу не заплакала, она вообще была до странности спокойным ребенком. Много спала, быстро и хорошо ела, несмотря на то, что Уильям в эти часы хищно ходил кругами, вокруг нее и Стефани — или даже будто нарочно решала поражнить мочевой пузырь или кишечник, как раз когда она тихо сосала грудь, и Стефани приходилось прерывать кормление. Стефани порой со страхом думала, а вдруг спокойствие, Мэри, на самом деле патологическая вялость, вызванная перинатальным повреждением мозга. Но вскоре страхи стали развеиваться. У девочки появилась живая милая улыбка, солнечно светившая из-под темного багрового облака, огрузившего лоб. Крестили ее в белом чепчике с ажурной вышивкой «Бродери Англес, который Стефани изготовила собственноручно, чтобы прикрыть пятно. Бабушки и Клеменс Фаррер в один голос признали чепчик милым. Мэри не плакала, как я уже сказала, но зато вопил Уильям. Стефани держала его на руках, а он колотил ее кулачками в ключицу, выкручивал туда-сюда золотую часовую цепочку, принадлежавшую еще отцу Билла, которую она надела на шею как фермуар, благодаря чему семья Поттер словно присутствовала полностью, чуть не задушил ее. Крестным отцом стал мистер Элленби, крестными матерями миссис Стоун и Клеменс. В случае Дэниела верить в таинство и соблюдать все предписания полагалось безоговорочно. После церемонии угощали пирогом с глазурью, который принесла Клеменс и сухим хересом. Уильяма стошнило. Билл пришел к застолью и высказался по поводу имен Уильям и Мэри. «Как Вильгельми Мария из 1066 и все такое». Примечание. Вильгельм III Оранский и его жена Мария II, по мнению ряда историков, правили совместно, поэтому они служат прототипом персонажа Вильгельми Мария в пародийном учебнике истории Селлера и Ейтмена 1066 и все такое 1930 года. Конец примечания. Глупости возмутилась Стефани. Почему не Уильям и Мэри Вортсворд? «Да уж, лучше в честь жены, чем сестры. Дороти, Ворсфорд нам ни к чему, а то чего только современные биографы не пишут». Примечание. Сестра Ворсфорда, Дороти, жила вместе с супругами. Некоторые исследователи считают, что у брата и сестры была друг к другу нездоровая привязанность. Конец примечания. Это Дэниел предложил имя Мэри. Ну конечно, в честь кого же? Девы Марии или, может, другой Марии, что была с Алвастровым сосудом мира драгоценного? Примечание: Мария сестра Лазаря, а по другим версиям грешница Мария Магдалина, на что, возможно, и намекает Билл, возлила на Христа драгоценный мир из Алвастрового сосуда. Конец примечания. Я не интересовалась. Дэниел, стоявший неподалеку, ответил непринужденно. «Но почему же непременно в чью-то честь? Просто я подумал, это подходящее женское имя. Она ведь у нас с первого дня настоящая маленькая женщина. После Уильяма это для меня было в новинку». «Да, Мэри – хорошее имя», – уступил новый, совсем заранее примиренный Бил. Университетская церковь Христа Царя в Блумсбери, приятный глазу образец неоготики в желтом цвете – построена была в период бурного расцвета викторианской религиозности ирвингианами, последователями харизматичного шотландского проповедника Эдварда Ирвинга, который основал католическую апостольскую церковь. У Ирвингян чрезвычайно важным делом считалось возложение рук, посредством коего обряда просвещали и посвящали в разные церковные чины. К сожалению, Рук оказалось возложено недостаточно, и теперь ирвингяне представляли собой лишь небольшое разрозненное сообщество, лучшие годы которого уже позади. А церковь на Тавистокской площади нынче используется университетом. Бойкий делового вида священник, который, по слову апостола Павла, явно решил для всех сделать совсем примечание, Первое послание Коринфянам, глава 9, стих 22, конец примечания. Заметим, что Федерика, дерзко перенося это на свои отношения с мужчинами, в воображении приписывала фразу шекспировской Клеопатре «Окропил Саймона Винсента теплой святой водой из медной купели ручной ковки. Саймон Винсент издал «Яростный вопль». Александра дать обеты отречения от мира и плотских желаний не попросили. Собралась приятная компания из учителей и университетских преподавателей, а еще пришли множество родственников Томаса и Эленоры, благодаря чему Александру удалось, как он и хотел остаться в тени. У него состоялась вежливая беседа о преемственности в культуре со священником и другой весьма приятный разговор – с преподавательницей актерского мастерства из института Крэбба Робинсона, которая знала Острею почти наизусть. Элинора улыбалась и была чрезвычайно мила, к ней вернулись легкие воспитанные манеры. Винсента Ван Гога тревожило, что племянника, сына Тео, решили назвать в его Винсента честь. Он писал матери, Мне бы больше хотелось, чтобы Тео назвал мальчика не в честь меня, а в честь отца, которым я в эти дни частенько вспоминаю. Но раз уж так получилось, я сразу начал писать для него картину, которую они могли бы повесить у себя в спальне. Большие, цветущие белыми цветами ветки миндаля на фоне голубого воздуха. Примечание из письма матери 19 февраля 1890 года. Конец примечания. Проявление любви к племяннику не обернулось для Винсента ничем хорошим. Работа шла успешно, последний холст с цветущими ветками, ты увидишь, что сделан он, пожалуй, лучше и тщательнее, чем все предыдущие, написан куда более спокойным и уверенным мазком. Но на следующий день я расхворался, дальше некуда превратился в животное». Примечание из письма Тео Ван Гогу около 17 марта 1890 года. Конец примечания. «Я заболел как раз в ту пору, когда писал «Миндальный цвет». Примечание из письма Тео Ван Гогу 29 апреля 1890 года. Конец примечания. «Возможно ли, — задумался Александр, — что есть неудачливые имена? Да и кто смелится утверждать, что Винсент был неудачник?» Цветущий миндаль, доставшийся такой ценой, не потускнел и в наши дни. Саймону Винсенту Пулу подарил он простое серебряное блюдо, на котором выгравировал нареченные его имена, подарил, а сам в очередной раз отправился ужинать с Мартиной Сазерленд. Через две недели после крестин Саймона Винсента под плач Саймона Винсента, проникавший сквозь стены и дверь, Александр сидел за письменным столом, с пера сбегали последние строки. По его разумению, пьеса, весь языковой ее состав получили верный вид. Он выровнял кипу страниц, стал нумеровать, размышляя. То, как пьеса слагается, обретает жизнь, вряд ли может быть понято через сравнение с ростом в утробе и рождением на свет ребенка. Незародышевая клетка определяет здесь все, а некая лекало. Пьеса скроена, стачена по нему из частей, словно платье. Перлы слов не естественное приливчатое оперение или чешуя, а пластинки жемчуга или жемчужные пуговки, каковыми угодно расшить ее драматургу. Основной же состав или ткань, сам язык, всегда можно получше его подогнать, Приспособить, перекроить на худой конец. Пьеса — это не плод, а изделие, вот в чем суть. Рост изделия — это просто метафора. Да, скорее всего. Так или иначе, дело сделано.